2. Красавица и чудовище «Выбор Александра пал на меня не потому, что я была богата, умна или образована, а лишь потому, что я была красавицей, красавицей, красавицей», как скажет восторженная и шутливая Долли Фикельмон, одна из его бывших любовниц. Александр только-только пересек символический рубеж тридцатилетия. Он горячо желал остепениться. Разве не сам он написал «Мне уж 30 минуло, в 30 мужчине должно жениться». Он прекрасно осознавал, что при дворе его образ старого холостяка, несмотря на все его бесчисленные победы, пятнает его репутацию. Знаменитый летучий голландец после долгого плавания окончательно решил бросить якорь. Я стала его тихой гаванью, по крайней мере, он так надеялся. В нашем обществе главным была видимость. Александр желал поступить согласно нравам и обычаям того времени, остановить свой выбор на красивой женщине. Мой облик в некотором смысле придавал Александру определенный вес по образу и подобию богатого барина, вроде тех, кто кичился обилием своих душ, как то описано в романе Николая Гоголя. Красота была единственным моим достоянием. Александр прекрасно это понял, я была его рыночной ценностью, наградой, которой он козырял, плодом его побед. Мы, красивые русские женщины, обеспечивали социальный статус мужчинам, которые нами обладали. С какой великой гордостью на каждом балу мужья выставляли нас на показ». Как же это походило на парад молодых кобылок в праздничной сбруе? Никто не осмеливался показаться при дворе без парадного убора в виде женщины, супруги, любовницы или обеих сразу. Невозможно было представить себя аристократа без юной красавицы. В этой аристократической конюшне сочетались браком, производили безупречное потомство благодаря скрещиванию чистокровок. «Нас выбирали, потому что мы были прекрасными производительницами. Красота наших детей искупала неблагородную внешность наших мужей. Но они были так горды своей плодовитостью, особенно если им приносили отпрысков мужского пола, который обеспечит продолжение благородного рода и увековечат их имя в истории». В большинстве своем погрязшие в праздности придворные мужчины придумывали себе некую деятельность, которая позволяла бы им занять свое время и придать себе значимости в глазах императора. Возможность предъявить восхитительные плоды своих побед в сопровождении очаровательных детей создавала идиллическую картину. У них возникала иллюзия существования, наличия смысла жизни. «Ванитас Ванитатум Этомня Ванитас» «Суета-сует и вся суета» — латынь. Без ложной скромности я прекрасно осознавала, что моя красота была носителем агрессивности. Можно сказать, что я не была нормальной. Один из моих поклонников, граф Сологуб, сказал мне, что я «чудовищная красавица». Все мое существо излучало дерзость и самоуверенность. На одном из званых вечеров я услышала невольное замечание двух девиц. «Вы видели чудесное платье Пушкиной?» — спросила первая. «Да», — кивнула вторая, «но это не мешает ей оставаться красавицей и чудовищем». Вместо того, чтобы оскорбляться и возмущаться, я лишь вставала перед большим зеркалом моей матери и напевала эту ласкающую слух о литерацию «Красавица и чудовище». Прелестный оксюмарон. «Красавица и чудовище» — в этом было нечто демоническое, нечто дьявольское, как и я сама. «Красавица и чудовище» — как удобно и уютно. Окутанная этим ласкающим коконом, я более не должна была ничего доказывать. Мне вполне хватало выглядеть, чтобы быть. Когда мы появлялись в бальном зале, я возвышалась над мужем. Цепляясь за мою руку, он казался более представительным. Злые языки перешептывались. А вот и Венера с вулканом. Один журналист, булгарин, главный редактор «Северной пчелы», его вечный и неумолимый недруг, Напишет с обычной своей злобой, что когда Пушкин появляется с прекрасной Натальей Гончаровой, складывается ощущение, будто видишь начало известной сказки Шарля Перо «Красавица и чудовище». Александр не урод, но и привлекательным его не назовешь. Ничего отталкивающего в нем не было, но маленький рост, смуглая кожа, мясистые губы и курчавые волосы не добавляли ему очарования. На светских приемах самый захудалый кавалергард затмевал моего бедного Александра. Все мужчины двора искали моей улыбки, моего взгляда, наклона головы. Моя грудь, которую материнство сделало еще пышнее, была без сомнений самой прекрасной в Санкт-Петербурге. Она сводила с ума всех приближавшихся ко мне мужчин и приводила в восторг императора. Сам он был псевдоморалистом. Хотя он полагал своим долгом проповедовать добродетель, это не мешало ему поощрять декольте, порождавший эротический ветер, веявший при дворе. Мужские взгляды ласкали меня, преследуя по пятам, прежде даже чем всмотреться в лицо. Что может быть приятнее? Какое счастье выслушивать весь их вздор, глупые комплименты, иногда неуместные, а то и вольные до непристойности намеки. Даже в самых безобидных их замечаниях сквозила едва прикрытая чувственность. При дворе я была без преувеличения самой желанной добычей на этой вечной охоте. Женщины завидовали моей осинной талии и тайно ненавидели. Они расточали похвалы и лесть, которые оставались лишь ядом замедленного действия. Мой муж, которым единодушно восхищались, одновременно презирая, совершенно не отдавал себе отчета в той игре, которая велась вокруг нас. Может, ему это было безразлично? Уверенный в себе и в своем таланте, он, казалось, парил над этими окультуренными джунглями, где кишели потенциальные убийцы. Я познакомилась с Александром в 1828 году. Он писал Евгения Онегина. Когда мне случается перечитывать его шедевр, я, возможно, греша гордыней, думаю, что он вдохновлялся моим успехом на балах, когда описывал свою героиню Татьяну. Все ошибочно полагали, что он посвятил эти строки своей давней любви Анне Керн. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, Ловили взор ее очей, девицы проходили тише, пред ней по зале, и всех выше, и нос, и плечи подымал, Вошедший с нею генерал. При дворе и в салонах я быстро поняла, что следует быть мыслящим зеркалом. Я являла каждому тот женский лик, какой он желал увидеть. Я стала настоящей женщиной хамелеоном. Моя мать Наталья Ивановна хотела видеть меня покорной и послушной, подобно образцовым девочкам из историй, придуманных графиней Растопчиной. Она же знаменитая графиня Десигюр. Мой муж Александр требовал, чтобы я была красивой, блистательной и глупой куклой. Император желал произвести на меня впечатление, покорить и почему бы нет? сделать своей вероятной добычей. Для императрицы я впоследствии стала ближайшей наперсницей и поверенной ее сокровенных мыслей и маленьких тайн. Генерал Бинкендорф, послушная марионетка императора, надеялся, что я стану женой-шпионкой, которая будет доносить ему обо всех бунтарских мыслях не только самого Александра, но и его друзей, вероятных врагов государства. Барон Ван Геккерн, обожающий своего приемного сына Жоржа, хотел поднести ему мое тело богини в качестве жертвенного дара. Для моей сестры Екатерины я играла двойную роль. Вначале она была моей сообщницей в амурных делах с Жоржем Дантесом, а потом стала чем-то прямо противоположным. Что до другой моей сестры Александры, то я делала вид, что не замечаю зарождающейся в ней юношеской чувственности. Ее пылкая любовь к Александру всегда вызывала во мне глубокое удивление. И, наконец, мой обольстительный воздыхатель Жорж Дантес вполне предсказуемо станет конем на моей шахматной доске. Для него я навсегда останусь лишь блестящей ветреной юной аристократкой, пресыщенной жизнью, которая искала романтического приключения, чтобы развеять скуку. Я и на самом деле великолепно играла свою роль. Никто, даже мой утонченный муж, не знал в действительности, кем я была. Я укрылась за зеркалом без амальгамы. Я создала вокруг себя огромный пузырь, сквозь который наблюдала, ощущала, анализировала, и предвидела почти все. Люди снаружи видели во мне лишь привлекательную и соблазнительную куклу, которая при любых обстоятельствах улыбалась вечной улыбкой Джоконды, двигалась как нельзя более величественно, но плавно, подобно балерине Большого театра, причем каждый ее жест был исполнен аристократической значимости, и с умным и сосредоточенным видом Отвечала на светские банальности другими банальностями, не менее пустыми и скучными.